Саша Черный. Цикл «Солдатские сказки». Рассказ «Корнет-лунатик». Кому что, а нашему батальонному первое дело театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на Масляную представлять. Прочих солдат завитки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией. Чтоб всех актеров-плотников-плюсунов только из его первых четырех роты набирали. А прочее, смотри-любуйся, в чужой котел не суйся. Само собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж, тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики короткие. И вообще, жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка. Словом сказать, столовый барак весь в ельнике. Лампы молнии горят, перед передние скамьи коврами крыты со всех офицерских квартир по нашарпале. Впереди полковые барыни до да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают. Интересно. А на помосте кипит. Вольноопределяющий подсказчик из собачьей будки шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки на зубок раздраконены. Аж сам батальонный удивлялся. «Ах, — говорит ты, — сволочь у меня, лучше быть нельзя!» Все само собой в вольном платье. Кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто услужающим половым шестеркой. Бабьи ролики тоже все свои исполняли. Прямо удивление достойно. Другой обалдуй, вроде последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки год с ним отделенный бьется. Не с места. А тут так райским перышком и летает. Ручку в бок, бровь в потолок. Откуда взялось?» А всех чище вестовой батальонного командира Алёшка Гусаков разделывал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала. То ли хрену ей с мёдом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулиться. Мужа своего надо быть для поднятия супружеской любви дразнила. Мужчины за ей, конечно. Как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж, пожевать да выплюнуть. Плечиком передёрнет, слово с поднамёком бросит. Аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается. Батальонный уж и смеху лишился, только хрюкает. Адъютант полковой столбом встал, и все взад оборачивается, солдатам знак подает. «Тише вы, дуботолки! Из-за вас никакой словесности не слышно!» «Чистая кометь!» Как развязка-то развязалась... Барин в густых дураках оказался, на коленке пал. А Алёшка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, прямо к полковому командиру рыло поворотил. Смелый-то какой, сукин кот! Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавески с обоих сторон стянули. Плеск, грохот, полное удовольствие. Ну тут батальонный поза сцену продрался, Алёшку в свекольную щеку чмокнул, руками развёл. Эх, Алёшка, был бы ты как следует бабой, Чичас бы тебя на свой счёт в Петербург на Императорский театр отправил. В червонцах бы купался. Не повезло тебе, Ироду, родители подгадили. Кометь отваляли, вертисмент пошёл. Каждый как умеет своё вертит. Солдатик один на балалайке. Коль Славин сыграл до того, ладно, Будто мотылёк по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин, дрессированного первой роты кота, показывал. Колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается, благородство свое доказывает. А как в барабан Бородулин грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю ее, как есть, с веревочкой слопал. А посля на игрушечного конька в лес, Бородулин перед ним церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, парад принимает. «Так все и легли!» Между прочим, и Алёшка Гусаков номер свой показал, как сонной барыне за пазуху мышь попала. Полковница наша в первом ряду так киселём и разливается, только грудку рукой придерживает. Кнопки на ей, все прочь отлетели. До того номер завлекательный был. Потом то да сё хором спели с присвистом. — Отчего у вас, Авдотья, одеяльце в табачке? Гусаков за Авдотью невинным фальшетом отвечает. Хор ему поперёк другой вопрос ставит, а он и еще погуще, с припеком. Батальонный только за голову хватается, а некоторые барыни – ничего, в полрукава закрываются, одначе не уходят. Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись окончательно вечер пополировать. Гусаков алёшка, земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал – «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете!» И дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный Ивонный через три квартала жил. Дома не торопясь из юбок вылезать способней. Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты выни, как купчихи в бане расселись. Сбил гусаков с дождевой катки каблучком сосульку, чтобы жару толить. сосет, похрустывает, снег под ним так ласточкой и чирикает. Глядь из замутного угла на перерез, разлихой корнет. Прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает. Откуль такой соболь в городе взялся. Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает. Разлет шагов мухобойный, раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал. А, между прочим, не так уж и склизко. Врезался он в алёшку ручку к бровям поднес, честь отдал. Виноват, напоролся. Куда же ты вы, хризантемагафьевна так поздно? И как это вас папаша-мамаша в такой час одну в невинном виде отпущают? Ну, алёшка не срабел. В защитном дамском виде ему что ж. «А что, — говорит, — мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота, а припоздала по случаю театра. И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются». Корнет само собой, еще пуще взыграл. «Ах, ландыш пунцовый! Да я что же! Сироту всякий военный защищать обязан. Грудью за вас лягу!» Алёшка тут, конечно, поломался. «Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая». «Ах, боже ж мой! Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?» «За дырявым мостом под лысой горой у лешего под пятой!» «Скажи, пожалуйста, самый раз по дороге!» И припустил за Алёшкой цесарским петухом, аж шпоры свистят. «Видит Алёшка, дело мат!» — обернул он вокруг руки юбку, да и дёро! До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнец за плечами. И ново вино с ножек валит, а его, вишь, ты как окрылила. Испужался солдат, плечом деликатно дверь придерживает. «Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в бане ушедший, с минуты на минуту вернется. Он с нас головы поснимает». «Ничего, старички, они долго парятся. А насчет головы не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена». Да и вашу придержим. И в дверь, как что провентился, шинельку на пол, за лёжку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол, дорогим званным гостем, как галка в квашню ввалился. Выскользнул у него лёжка из-под руки, стоит зубками лязгает, налетел с мылом на полотенце. А что сделаешь, хоть и в дамском виде, однако простой солдат. Корнета коленком под пуговку в сугроб не выкатишь. Сидит кормет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вяленый, разоблакаться стал, сапожки ножка об ножку снял, мундир на ковер шмякнул. Гостиницу себе нашел, сиротский дом для мимо проходящих, шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает. «Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы бы рядом со мной присели, на всякий случай». «У меня с вами разговор миловидный будет!» Пятится Алёшкам задом к дверям, будто кот от гадюки. За портьерку нырнул и на кухню Дверь на крючок застегнул юбку через голову, будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казённое одеяльце и трясётся. «Пронеси, Господь, корнета, а за мной не пропадёт!» «Нипочем дверь не открою, хоть головой бейся!» Да для верности скачал на голый пол И шваброй, как колом, дверь под ручку подпер А корнет покачался на пружинах Телескопы выпучил Муть в ем играет В голове все потроха перепутались Сирота-то это куда подевалась? Курочка в сережках поди плечики пошла надушить Дело женское Глянул он в уголок Видит на турецком столике чуть початая полбутылки шустовского коньяку с колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. клюк клю клю Тепло в кишке ароматным кипятком вступило. Какие уж там девушки. Да и давешний заряд немалый был. Снежок по стеклу шуршит. Барышня поди ножки моет. Дело женское. Ну и хрен думает с ней. И не таких взнуздывали, Бурку подполковничу на себя по самой теме натянул, Ножками посучилу. Будто в коньячной бочке черти перекатывает. Так и заснул под колыбельный ветер, Словно мышь в заячьем рукаве. Жорно, в камень тяжелый, А пьяные соны того навалистей. На крыльце колошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, Ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит среди ночи денщика будить. Да и без того Алёшка сегодня в театре упарился. Валился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинета покоя свет ясной дорожкой стелется. Алёшка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал, лампу оставил. И храпы-таки оттуда заливисты. Должно ветер в трубе играет. Ступил подполковник Снегирёв на порог, глаза протёр, отшатнулся. «Что за дышло?» Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки валяются, а на Атамане под его найбуркой живое тело урчит. «Кто такой? По какому случаю? Сродников кавалерии у батальонного отродясь не было. Что за гусь скрозь трубу в полночь валился?» Поднял он тишком край бурки, личика неизвестно, А на корне свежим духом пахнуло, потянулся он, с уставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит. — Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчасика похраплю. Но тут батальонный загремел. — Какая такая я вам душечка? По какому такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали и почему я с вами рядом спать должен? «Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!» Да бурку с него на пол. Корнец, само собой, от трубного глаза до да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытращил. Равновесие поймал, ручки по швам и хриплым голосом в одних носках выражает. «Извините за ради бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя!» «Кому я псу под хвост, дядя? Ежели вы, корнет из сумасшедшей амбулатории сиганули!» Так я, слава создателю, подполковник Снегирёв, ещё по потолку пятками не хожу. Кто вы такой есть, и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца, нашёл? Зарумянился корнет. Однако вылезать-то из невода надо. К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления, всё честь честью, потому как на вокзале, по случаю заносов, застрял, сразу к вам валившись, на атомании заснул. «А насчет намерений ничего у меня не было. Они, девушки, хладнокровные, даже до невозможности». Рассверепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал. «Да вы что же это, корнет, со мной в чехарду играете? Отродясь, у меня племянницу не было. Я, человек-вдовый, над собой таких насмешек не дозволю. Да может, вы не корнет, а, извините, жулик маскарадный?» «Да я сейчас всю вашу сбрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных ритузах отправлю!» «Эй, Алёшка!» Почернел гость залётный в лице. он тут не взовьёшься!» Потерял голову, поиграй жил в Однако сообразил. Из тылового кармана билет свой отпускной вынул. «Так, мол, и так. Занапрасно позорить изволите. А насчёт племянницы бог ей судья. Либо я перепил, либо не допил На вождение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососёт. Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился. «Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алёшка в этом узелок развяжет? Эй, Алёшка! Гарниста за тобой посылать что ли?» Является, стало быть, Алёшка. В тёмном углу у стал... Шароварки оправил, руки по швам, стрункой. Батальонный ему форменный допрос делает. «Дома был все время». «Так точно! На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул». «Рожа у тебя почему в саже?» «Самоварчик для вашего высокородия ставил. В трубу дул, а оттедва от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?» «Ладно, не расписывай. Господина Корнета видишь?» «Так точно». «Хорошо видишь». Возьми глаза в зубки!» Явственно обозначается. мунди их не с оожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать? Не лезь рука суй пока не спрашивают. как их благородие к нам попал. В гости с вашим высокородием надо полагать явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо клетки со сладким горошком разогреть. Погоди греть, кобы я тебя сам не взгрял. А вот теперь я тебе расскажу. «Дверь я ключом сам открыл, была на запоре. Понял?» «Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый». «Такс». Вошел в кабинет. А ну меня на атомане под буркой теплый корнет храпит. «Вот, Анис. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?» «Никак нет. Замочную дырку я завсегда с внутренней стороны бляшечкой прикрываю». Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел. Сел на стул сапожки натягивать. Ишь, какой, мол, солдат аккуратный. Так-так, мозговатый Алёшка, да и я ни нагли не замешан. Каким же манером еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком, чудом тут пахнет. Не могу знать, насчёт чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвольте разъяснение сделать. Говори, ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам». — Весной в Ашскороде случай был. Полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крышу у городского головы очутились. извольте помнить. — Нос. — Сняли их честь честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковое разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачения. Лунный свет в них играл. — Нос. — Может, ты их благородию таким же манером помарки забила? Посмотрел батальоны и на Корнета, Корнет на батальонного. Оба в раз рассмеялись. «Ну, это ты, ангел, — говорит Корнет, — моей гнедой кобыле рассказывай. какое ж теперь полнолуние? Луны на полмезинца нынче нет». «Да может, ваше благородие, вас это за прошлой луны действует? Вроде лунного запоя». Махнул тут батальонной рукой. «Заткнись, алёшка Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястреба, зачем, неизвестно». «Тащи-ка сюда, как леты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно!» Тронулся Алёшка лёгким жаворонком. «Пронесло, слава тебе, Господи!» А батальонный ему в затылок. «Стой! Отчего это ты, шут, между прочим, всё хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет». «Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил». Папироски на подоконнике, не извольте искать. Да поскорее от греха два шага назад и за дверь. Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, как клетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, коньяковой собачки руку потянул. Гнездо цело, да птичка улетела. Однако, и здорово шенте лунатики то чокнуться даже нечем». Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса. Эй, Алёшка, гони-ка сюда зверобой, в синях на полке стоит. Серьёзная водочка. А между прочим, Корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, да прежде того, как в лунном виде под мою бурку попали. Ась? Так точно. По случаю заносов на вокзале флакона 2-3 пристроил. Конечно. Чего же их жалеть? А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом Изволили все штыки дуть Я по службе вас старше Сам кабелял в свое время Валите Так точно, был грех А в чем она племянница одевши-то была? В черной тальме А может и в белой Снег в глаза бил И я, признаться, на раскатах очень заносился Вот платочек запомнил В павлиных узорах А круг головы зеленые махры Затоптал батальонный каблуками, Глазки залучились, По коленке Корнета хлопнул. «Так и есть! Это же вы за племянницей нашего старшего врача лупили! В театре она на кометь смотрела. Через дом от нас живет. Ах, Корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват!» Ан потом снежком ее занесло, Ветром сдуло, А вы в мою калитку от двух бортов с разлета и попали. «Ловко!» «Эй, алёшка! «Что ж, зверобой, протодиакона за тобой посылать что ли?» Алёшка за портьеркой задержался, разговор их не слушавший. С первоначалу так весь сосулька и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден. Взошёл бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими, душа на ладони и дополнение светлым голосом сделал. «Запамятовал ваш Скородье, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился?» «Черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули? Больше ниоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет». Объяснил чистосердечно. Батальонный окончательно повеселел. «Военный начальник точность любит, а не то, чтобы на чудесном помеле корнеты сквозь штукатурный потолок под бурку вваливались». Отпустил он Алёшку сны досыпать – А сам по пятой зверобой рюмке невинный вопрос задает. «Ну что ж, сынок, понравилась тебе докторская племянница, лимон с гвоздикой?» «Так точно!» Сюжет приятный, да с крючка сорвалось!» «Руку только нацелился поцеловать, чуть зубов не лишился!» «Огонь, девка!» Батальонный так и покатился. «Эх ты, в юнош скоропалительный!» «Да она ж горбунья!» В градусах, да в снежной заверушке, ты не разглядел. Ручку. Ее ж потому одну доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают. Кто ж на такой вилковатую березу, окромя мухобойного залетного корнета, и польстится? Насупился корнет, губу щиплет. Досада. Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно. Поднял тут батальонный голову. Ишь, как в синях ветер скворчит. Скрой с портьерку, ему невдомек, что не ветре тут суть. А энта Алешка гнус морду себе башлыком затыкает. Смех его разбирает. Вот-вот по всем суставам взорвется. 1933 год. Читал Константин Огневой.